Без силы, «О, я ничего не в состоянии делать!» После того, как устрашенное сердце приняло учение о примирении и научилось великой истине, что спасение получается через веру в Иисуса Христа, оно часто испытывает сильное беспокойство от чувства неспособности к добру. Многие вздыхают, говоря, «Я ничего не в состоянии делать!» Они не извиняют себя этими словами. Они чувствуют на себе как бы ежедневную тяжесть. Они хотели бы, если бы могли. Всякий из них мог бы честно сказать, «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать он это, того не нахожу». Это чувство как будто уничтожает значение всего Евангелия. «Что польза голодному в пище, если он ее не может получить?» что польза в потоке живой воды, если ее нельзя пить. Всем, наверное, известна история о докторе и ребенке бедной женщины. Мудрый доктор сказал матери, что ее ребенок при правильном уходе выздоровеет, но необходимо, чтобы ребенок регулярно пил лучший портвейн и провел несколько недель на минеральных водах. Это было сказано бедной вдове, едва имевший кусок хлеба для пропитания. И вот обеспокоенному сердцу по временам кажется, что простое Евангелие, выраженное словами «верь» и «будь жив», в сущности далеко не так просто, ибо оно требует от бедного грешника, чтобы он творил то, чего не в состоянии сделать. Истинно пробужденному, но только наполовину наставленному Кажется, что недостает связующего звена. спасение Христова на лицо, но как его достичь? Душа не имеет сил и не знает, что ей делать. Она находится в виду вольного города, но не может войти в него. Обращено ли внимание на это бессилие в плане спасения? Да. Дело Господне совершенно. Оно начинается там, где мы находимся бессильны и не требует от нас решительно ничего для своего совершенства. Когда милосердный самарянин увидел лежащего при дороге израненного и полумертвого путника, он велел ему встать, подойти и сесть на осла и поехать в гостиницу. Нет, и подошед, перевязал ему раны посадил его на осла и привез его в гостиницу. Так поступает с нами Господь в нашем жалком плачевном состоянии. Мы видели, что Бог оправдывает. Оправдывает нечестивых, оправдывает через веру в драгоценную кровь Иисуса. Рассмотрим теперь то состояние, в каком находятся нечестивые, когда их спасает Иисус. Многих пробужденных беспокоят не только их грехи, но также и нравственные слабости. Они не имеют сил вырваться из тины, в которой погрязли или потом держаться далеко от нее. Они жалуются не только на то, что сделали, но и на то, чего они в состоянии сделать». Они чувствуют себя бессильными и беспомощными, и духовно-безжизненными. Может быть, читателю покажется странным, если мы скажем, что они чувствуют себя мертвыми. Между тем это действительно так. Они, глядя на себя, чувствуют свою полную неспособность к чему-либо доброму. Они не могут направить свой путь к небесам, потому что их кости сокрушены и не нашли мужей силы рук своих. Они действительно бессильны. Но, к нашему счастью, в Святом Писании написано как доказательство великой любви Бога к нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощными, в определенное время умер за нечестивых, Здесь мы видим поддержку для нашей беспомощности, поддержку через вмешательство Господа Иисуса Христа. Наша беспомощность необыкновенно велика. В Писании не сказано, когда мы были еще сравнительно слабыми или когда мы имели мало силы. Оно дает очень простое и ничем не связанное описание. Когда мы еще были бессильны без силы. Мы, безусловно, не имели никакой силы, которая могла бы содействовать нашему спасению. Слова нашего Господа вполне справедливы. Без меня не можете делать ничего. Можно пойти еще дальше выше приведенного текста и напомнить нам о великой любви, которую возлюбил Господь, когда мы были мертвыми по преступлениям и грехам нашим. Быть мертвыми еще хуже, чем быть бессильными, немощными. Единственное, на что бедный и бессильный грешник должен направить свою душу и крепко держаться, как за единственное основание своей надежды, есть божественное свидетельство, что Христос в определенное время Умер за нечестивых. Верь этому, и вся неспособность пропадет. Все, к чему только прикасается вера, превращается в золото для души. Даже наши нужды и слабости превратятся в благословение, если они придут в соприкосновение с верой. Остановимся на некоторых формах этого бессилия. Некоторые люди говорят, не имею достаточно силы собрать свои мысли и приковать их к серьезным предметам, касающимся моего спасения. Краткая молитва, и то будто слишком много для меня. Это, пожалуй, отчасти по природной слабости, отчасти потому, что я повредил себя развлечениями, И, кроме того, еще измучил себя мирскими заботами, так что я не способен к тем возвышенным мыслям, которые необходимо иметь пред началом спасения. Это очень обыкновенная форма греховной слабости. Но, прошу внимания, ты слаб в этом пункте, и многие подобны тебе. Они не могут продумать до конца ряд последовательных мыслей, даже если бы от этого зависела их жизнь». Есть много несчастных, невежественных и необразованных душ. Они пришли к тому заключению, что глубокое мышление – тяжелая работа. Другие имеют от природы такой легкомысленный ребяческий характер, что скорее в состоянии летать по воздуху, чем проследить длинный ряд доказательств и умозаключений. Они никогда бы не могли достичь познания глубокой тайны, если бы даже всю жизнь мучились над этим. Поэтому тебе нечего отчаиваться. Непоследовательное мышление, но простое доверие к Иисусу Христу необходимо для спасения, твердо опирайся на тот факт, что в определенное время Христос умер за нечестивых. Эта истина не требует основательного исследования или глубокомысленных и убедительных доказательств. Она очень проста. В определенное время Христос умер за нечестивых. Направь свою душу на эту истину и покойся на ней. Пусть этот единый, великий, благодатный и славный факт пребудет в твоей душе, пока не пройдет насквозь твои мысли и сделает тебя радостным, хотя ты сам и бессилен. Ибо Господь Иисус Христос – твоя сила, твой псалом и спасение. В определенное время Христос умер за нечестивых, когда они были еще бессильными. По Писанию это факт, данный нам через Откровение. Ты, может быть, сотни раз слыхал эти слова и все-таки до сегодня не понимал их значения. Не правда ли в этих словах есть что-то ободряющее? Иисус Христос умер не за нашу праведность, но за наши грехи. Не потому, что мы были достойными спасения, пришел Он нас спасти, но потому, что мы были совершенно недостойны, разбиты и испорчены. Он пришел на землю не по какой-либо причине, лежащей в нас, но исключительно по причинам, которые он черпал из глубин своей собственной божественной любви. В определенное время он умер за тех, которые, по его описанию, не были богобоязненными, а нечестивыми людьми, и этим самым дает им такое безнадежное название, какое он только мог избрать». Если ты имеешь только немножко силы разума, то направь ее на эту истину, пригодную даже для самых незначительных способностей, которые в состоянии ободрить самое унылое сердце. Пусть этот стих лежит под твоим языком, как лакомый кусок, пока он не растворится в твоем сердце и не проникнет во все твои мысли. Не беда, если они и рассеяны, как осенние листья». Люди, которые никогда не выдвигались в науке никогда не выказывали особой оригинальности духа, тем не менее были вполне в состоянии принять учение о кресте Господнем и спастись им, почему бы тебе не сделать то же самое». Другие говорят, «Недостаток силы выражается у меня главным образом в том, что я не могу в достаточной мере каяться». Своеобразное представление имеют люди о покаянии. Многие воображают себе, что необходимо пролить известное количество слез и спустить известное количество вздохов и испытать известную меру отчаяния. Откуда происходит такое неразумное представление?» Неверие и отчаяние — грех, поэтому я никак не могу понять, каким образом они могут относиться к истинному покаянию. Многие же смотрят на них, как на необходимую принадлежность настоящего христианского опыта. Такие люди заблуждаются, но я знаю их образ мыслей. В одни своей духовной слепоты я чувствовал то же самое — Я желал каяться, но думал, что не могу каяться, а между тем все время уже каялся. И, как это ни странно, я даже чувствовал, что не могу чувствовать. Я отыскивал укромный уголок и плакал о том, что не могу плакать. Горько скорбел о том, что не могу скорбеть о своих грехах. Какая путаница происходит, когда мы, будучи неверующими, начинаем разбираться в своих настроениях. Мы в то время похожи на слепого, старающегося рассмотреть свои глаза. Мое сердце почти расплавилось от страха перед мыслью о том, что оно твердо, как алмаз. Мое сердце было сокрушено, потому что я думал, что оно не может сокрушаться. Теперь я вижу, что делал как раз то, что, по моему мнению, не мог делать, но тогда я этого не знал. О, если бы я мог помочь другим увидеть тот свет, которому я теперь радуюсь. Охотно сказал бы я слово, которое сократило бы время этой путаницы. Я хотел бы сказать несколько простых слов и молю, утешитель, запечатлеть их на сердцах. Подумай, человек истинно кающийся никогда не будет доволен своим покаянием. Мы также не способны к совершенному покаянию, как к совершенной жизни. Как бы чисты наши слезы ни были, в них всегда найдется немного мути. Даже в нашем лучшем покаянии будет кое-что, в чем следовало бы каяться. Но слушай, каяться значит изменить свой взгляд, свои помышления относительно греха и Христа и всех великих дел Божиих. Покаяние связано с болью, но сама сущность его состоит в том, чтобы сердце отвернулось от греха к Христу. Если есть на налицо такой поворот, то ты имеешь самую сущность истинного покаяния, даже если страх и отчаяние никогда не бросали свою тень, на твою душу. Если ты не можешь каяться так, как тебе хотелось бы, то хорошо было бы попытаться каяться, твердо веруя, что в определенное время Христос умер за нечестивых. Думай об этом постоянно. Может ли твое сердце остаться черством, зная, что Христос умер из любви к нечестивым?» Позволь мне уговорить тебя, чтобы ты обратился к самому себе, говоря, хотя я нечестивец, хотя мое жесткое, как сталь сердце, не может размягчиться, несмотря на то, что я в отчаянии бью себя в грудь, он все-таки умер за таких, как я, ибо он умер за нечестивых. О, если бы я мог верить этому и испытать на своем сердце силу этой смерти. Удали все другие мысли в твоей душе и сиди целыми часами, глубоко раздумывая над чудным деянием незаслуженной, нежданной, несравненной любви. Христос умер за нечестивых. Читай тщательно повествование о смерти Господа, так, как оно записано в четырех Евангелиях. Если что может размягчить твое нечувствительное сердце, то это вид мучений Иисуса и размышления о том, что Он все это претерпел за врагов Своих. Без сомнения, крест Господень, тот чудный жезл, который может извлечь воду из скалы, Если ты понимаешь вполне все значение божественной жертвы Иисуса Христа, ты должен каяться, что противостоял тому, кто так полон любви. Написано, «И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Не покаяние приведет тебя к лицезрению Христа, а наоборот. Взирая на Иисуса, ты получишь от Него покаяние. Не делай своего покаяния Христа. Не надейся, что Христос даст тебе покаяние. Святой Дух, направляя нас ко Христу, отводит нас от греха. Отрывай свои взоры от действия, И направляя их на причину от собственного покаяния на Господа Иисуса Христа, которого Бог возвысил десницей своей, дабы дать покаяние. Другие говорят, «Меня мучат ужасные мысли. Куда бы я ни пошел, в мою душу вкрадывается хуление. Часто во время работы меня преследуют страшное наваждение, и даже на ложе моем нашептывание лукавого тревожит мой сон. Я не могу освободиться от этих ужасных искушений. Друг, я знаю, о чем ты говоришь. Меня когда-то тоже преследовал этот волк». Человек скорее может справиться посредством меча, с роем мух, чем сделаться господином своих собственных мыслей, когда их поджигает дьявол. Бедная искушаемая душа, соблазняемая сатанинским научением, подобно путешественнику, на которого напал целый рой раздраженных пчел, он не может ни защититься, ни убежать. Пчелы повсюду его жалят, и ему грозит смерть. Я не удивляюсь, что ты не чувствуешь в себе силы сопротивляться этим гадким и мерзким мыслям, внушаемым твоей душе сатаною. Но, несмотря на это, я все-таки напомню тебе предыдущий текст. Ибо Христос, когда еще мы были немощными, бессильными, в определенное время умер за нечестивых, Иисус Христос знал, Где мы были и где мы будем, он видел, что мы не в состоянии победить князя, господствующего в воздухе. Он знал, что мы будем терпеть сильное искушение со стороны сатаны, но, несмотря на это, он все-таки умер за нечестивых. Брось якорь твоей души на этот факт. Даже сам сатана не может тебя разубедить в том, что ты нечестивец. И так веруй, что Христос умер за таких, как ты. Вспоминай, как Мартин Лютер поражал сатану его же собственным оружием. Сатана нашептывал ему, — Ты грешник. — Да, — отвечал Лютер, — Христос умер, чтобы спасти грешников. Так поражал он сатану его же собственным мечом. В определенное время умер Христос за нечестивых. Скройся в этом прибежище и пребывай в нем. Если ты крепко будешь держаться этой истины, то твои богохульные мысли, которых ты не имеешь сил отогнать от себя, сами собой отойдут, ибо сатана увидит, что бесполезно тебя мучить ими. Эти мысли, если ты их ненавидишь, не твои, они внушение сатаны, и ответственность за них лежит не на тебе, а на нем. Если ты борешься против них, то они не твои мысли, так же, как не твои проклятия и обманы, шумящих на улице. Посредством этих мыслей дьявол желает привести тебя в отчаяние или, по крайней мере, удержать тебя от доверия к Иисусу. Бедная больная женщина — не могла подойти к Иисусу, потому что ее теснили со всех сторон. И ты находишься приблизительно в таком же положении, благодаря буре и натиску этих ужасных мыслей. Но женщина все-таки протянула руку и коснулась края одежды Господа и исцелилась. Поступи и ты так же. Иисус Христос умер за виновных во всяких грехах и хулениях. Поэтому я уверен, что он не оттолкнет от себя тех, которые против своей воли пленены худыми мыслями. Положись на него, и он спасет тебя. Он может даровать тебе душевный мир особым, свойственным ему одному способом. Доверься только ему в этом, как и во всем другом. Другие жалуются Моя слабость состоит в том, что я не могу долгое время оставаться постоянным. Я слышу слово Божье по воскресеньям, оно производит на меня впечатление, но в течение недели я встречаюсь с худыми товарищами, и тогда все мои добрые дела ни к чему. Мои товарищи ни во что не верят и говорят ужасные вещи. Я не знаю, как им отвечать, и терплю таким образом поражение. «Я хорошо знаю». Этих податливых людей и трепещу за них. Я знаю, что Бог может изгнать злого духа человека боязни. Он может трусливого сделать храбрым. Подумай, мой бедный непостоянный друг, Ведь тебе нельзя оставаться в таком положении. Никогда не должно унижаться или нищенствовать. Выпрямись и погляди на себя». Разве ты для того сотворен, чтобы, подобно присмыкающемуся, лежать под бароной, не смеющему из страха за свою жизнь не двинуться, не остаться на месте? Имей свое собственное мнение. Это важно не только в духовном отношении, но и как проявление самого обыкновенного мужества. Я мог бы сделать и многое в угоду своим друзьям, но попасть ради их удовольствия в ад было бы слишком много. На это я не решился бы. Может быть, хорошо ради доброго товарища сделать то или другое, но никогда не следует терять дружбы с Богом ради того, чтобы остаться в добрых отношениях с людьми. «Я это знаю», — отвечаешь ты, — «но, несмотря на это, не могу быть мужественным». Я не могу показать свою истинную природу, я не могу крепко стоять. И тебе, друг, приведут те же слова. Ибо Христос, когда еще мы были немощными в определенное время, умер за нечестивых. Если бы здесь был сейчас апостол Петр, он сказал бы, «Господь Иисус умер за меня еще тогда», когда я был таким бедным немощным созданием, что даже служанка, поддерживавшая огонь, могла меня заставить лгать и клясться, что я не знаю Господа. Да, Иисус умер за тех, которые Его оставили и убежали. Ухватись крепко и уверенно за ту истину, Христос умер за нечестивых, когда они были еще немощными, бессильными. Вот путь, следуя которому, ты можешь отделаться от своей трусости. Пусть эта истина, Христос умер за меня, глубоко войдет в твое сердце, тогда ты скоро будешь готов умереть ради Него. Верь, что Он за тебя умер и принес этим совершенное истинное и достаточное умилостивление. Если ты веришь этому факту, то поневоле почувствуешь, я не могу стыдиться того, кто за меня умер. Глубокое убеждение, что это действительно так, закалит тебя, и твоя храбрость будет неустрашимой. Вспомните святых, претерпевших времена гонения, В первые дни христианства, когда великая мысль о преизбыточной любви Христовой сияла в церкви во всей своей новизне, люди не только были готовы умереть, но даже желали страдать. Они сотнями приходили к судьям и свидетельствовали о Христе. Я не говорю, что они разумно поступали, домогаясь лютой смерти, но этот факт доказывает мое утверждение, что чувство любви Христовой – «Ставит душу выше страха и всего того, что люди нам могли бы сделать. Почему бы этому чувству не оказать и на тебя такое влияние? О, если бы я мог воодушевить тебя к смелому решению стать на сторону Спасителя и быть Его последователем до конца! О, если бы Святой Дух помог нам... «Достичь этого, тогда все было бы хорошо». Продолжение веры Как можно сохранить и умножить нашу веру? Для многих это весьма важный вопрос. Люди часто говорят, что желают верить, но не могут. По поводу этого вопроса говорят немало вздору. Но мы будем разбирать его строго практически. Здравый смысл также нужен в области религии, как и во всякой другой области. Что мне делать, чтобы верить? Некто, отвечая на вопрос, как исполнить какое-либо действие наилучшим образом, сказал, лучший способ – исполнить его тотчас же. Мы часто тратим попусту много времени для обсуждения вопроса, Как действовать? Между тем, само очень просто. Кратчайший путь к вере – вера. Если Святой Дух сделает тебя искренним, ты уверуешь, как только истина будет открыта тебе. Уверуешь потому, что она истина. Заповедь Евангелия обыкновенно проста. «Веруй в Иисуса Христа, спасешься». Бесполезно избегать этой заповеди посредством разных вопросов и хитроумных сплетений. Повеление ясно, слушайся его. Но если тебе встретятся затруднения, то приноси их в молитве Богу. Поведай Отцу Небесному, что тебя смущает, и проси Его, чтобы Он через Духа Своего Святого разрешил твои затруднения» читая какую-либо книгу и не понимая известную мысль в ней, я очень рад, если имею возможность обратиться к автору и спросить его, что он, собственно, хотел сказать. И если автор человек искренний, то его разъяснение удовлетворит меня. Тем более удовлетворится сердце искренне ищущего божественным разъяснением непонятного места Святого Писания. Господь, Желает открыть себя людям и дать познать себя. Иди к Нему и убедись, что это действительно так. Войди в комнату свою и воззови, о Дух Святой, введи меня в истину, научи меня тому, чего я не знаю. Далее, если тебе кажется трудно верить, то Бог, Дух Святой, сделает тебя способным к этому, если ты часто и серьезно будешь внимать тому, чему тебе должно верить. Мы верим во множество предметов, потому что часто слышим о них. Не замечали ли вы в повседневной жизни, что вы начинаете в конце концов верить тому, что слышали 50 раз в день? Некоторые люди благодаря этому дошли до того, что стали верить очень невероятным утверждениям. Поэтому меня не удивляет, что Святой Дух нередко благословляет частое слышание истины и употребляет его для того, чтобы творить в нас веру. В Писании сказано, что вера через слышание, поэтому слушайте чаще. Если вы серьезно и внимательно будете слушать Евангелие, то вскоре заметите, что вы начинаете, благодаря влиянию Духа Божьего на вашу душу, верить тому, что слышите. Только заботьтесь о том, чтобы слышать Евангелие и не отрывать внимание слушанием и чтением того, что способно порождать сомнения. Но если этот совет вас не удовлетворяет, то я прибавлю еще один. Испытайте свидетельство других. Самаритяне уверовали по слову женщины, свидетельствовавшей им об Иисусе, Многому мы верим по свидетельству других. Я верю, например, что существует страна Япония. Я никогда ее не видел, и несмотря на это, все-таки верю, что она существует, потому что другие там были. Я верю, что я умру. Я никогда еще не умирал, но многие, которых я знал, уже умерли. Поэтому я убежден, что тоже умру. Свидетельство многих убеждает меня в том факте. Слушайте людей, рассказывающих вам, как они были спасены, как получили прощение, как изменили свой образ мыслей. Если вы начнете испытывать свидетельства других, то увидите, что многие, бывшие такими же, как и вы, спасены. Может быть, ты был вором? Ты увидишь, что даже воры имели счастье омыть свои грехи в источнике Христовой крови. Может быть, ты был падшим порочным человеком, ты увидишь, что многие павшие люди очистились и сделались совершенно другими людьми. Может быть, ты находишься в отчаянии? Пойди к детям Божьим и расспроси их немного. Ты скоро сделаешь открытие, что некоторые из них раньше находились в таком же отчаянии. Они охотно тебе расскажут, как их освободил Господь в то время как ты будешь слушать одно за другим тех, которые испробовали и испытали на опыте Слово Божие Божественный Дух приведет тебя к вере. Слыхали ли вы когда историю об африканце, которому миссионер рассказывал, что вода по временам бывает такой твердой, что по ней можно ходить, Африканец ответил, что он верит очень многому, рассказанному ему миссионерам, но этому поверить не может. Впоследствии, когда ему пришлось побывать в Англии, однажды в зимний день он увидел замерзшую реку, но никак не мог отважиться пойти по льду. Он знал, что река глубокая, был убежден, что утонет, если пойдет по ней. Его нельзя было заставить ходить по льду, пока его друг и еще некоторые не пошли, после этого удалось уговорить его, и он доверился тому, чему другие, очевидно, смело доверялись. Может быть, и ты таким же образом придешь к вере, смотря на других верующих, в Агнце Божия, и видя их радость и мир. Опыт других тоже один из путей Божиих, которыми он приводит нас к вере. Но как бы то ни было, Тебе представляются только два выбора. Ты должен либо верить в Иисуса, либо умереть. Вне Иисуса для тебя нет надежды. Но вот еще лучшее средство. Обращай внимание на авторитет, на основании которого тебе повелено верить. Это будет очень полезно. Конечно, это не мой авторитет. Ты, пожалуй, забросил бы его. Это также и не авторитет Папы. Ты начал бы сомневаться в нем. Тебе велено верить на основании авторитета Бога. Он повелевает тебе верить в Иисуса Христа, и ты не имеешь права слушаться своего Создателя. Надзиратель одной фабрики часто слышал Евангелие, но его мучил страх, что он не имеет права прийти к Иисусу. Его хозяин, бывший благочестивым человеком, послал ему однажды записку следующего содержания. «Придите сейчас же по окончании работы ко мне на дом». Надзиратель подошел в назначенное время к дверям своего хозяина. Последний вышел и спросил довольно сурово, «Что вы хотите? Зачем вы беспокоите меня в неурочное время? Работа кончена. Какое право вы имеете прийти сюда?» Надзиратель ответил, «Я получил от вас записку» в которой сказано, чтобы я пришел к вам после работы. «Что же вы думаете, что имеете право прийти в мой дом и вызывать меня по окончании занятий исключительно только потому, что имеете мою записку?» «В таком случае я вас не понимаю», — ответил надзиратель, «но мне кажется, что я имел право прийти, так как вы за мной посылали». «Войдите», — сказал после этого хозяин. «Я имею для вас другое известие». Я прочту вам Его. Севши, он прочел слова: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Как вы думаете, поступите ли вы несправедливо, если, следуя этому приглашению, придете ко Христу? Бедный надзиратель сейчас же все понял, и и уверовал в Господа Иисуса Христа верою к жизни вечной, потому что он чувствовал, что имеет достаточное право и что вера его опирается на достаточный авторитет. Бедная душа, ты имеешь то же самое, ты имеешь право прийти ко Христу, ибо сам Бог повелевает тебе довериться Ему. Если от этого не зародится в тебе вера, то размышляй о предмете своей веры, о том, что Господь Иисус Христос страдал вместо грешников и может всех доверяющихся Ему спасти. Это самый чудный из фактов, требовавших когда-либо веры со стороны людей. Это самый подходящий, утешительный и божественный факт, который когда-либо возвещался смертным. Я советую как можно чаще размышлять о Нем и исследовать находящуюся в Нем благодать и любовь. Читай усердно четырех евангелистов, читай усердно послания апостола Павла и посмотри, не заслуживают ли они доверия, не почувствуешь ли ты себя принужденным принять их. Если это чтение не поможет, то задумайся над Личностью Иисуса Христа, о том, кто Он, что Он сделал, где находится и что в Нем есть. Неужели ты можешь сомневаться в Нем? Жестоко быть недоверчивым к вечно правдивому Иисусу. Он ничего не сделал, что заслуживало бы недоверия. Напротив, так легко должно бы быть положиться на Него. Зачем распинать Его снова своим неверием? Не возлагаем ли мы ему на голову опять терновый венец и не оплевываем ли его? Неужели невозможно ему доверять? Воины ругались над ним, они сделали его мучеником, но ты делаешь его лжецом. Это гораздо хуже. Не спрашивай, как мне верить, а ответь лишь на вопрос, как ты можешь оставаться Неверующим. Если все сказанное ничего не поможет, то ты, наверное, совершенно извращенный человек. Мой последний совет – подчинись Богу. В основе твоего неверия лежит предубеждение и гордость. О, если бы Святой Дух удалил твою вражду и привел тебя к подчинению! Ты – мятежник! Гордый мятежник, вот почему ты не веришь своему Богу. Оставь свой мятеж, брось свое оружие, сдайся на милость и подчинись своему царю. Я думаю, что еще всякой душе, отчаявшейся в себе самой и воззвавшей Господи, я сдаюсь, вера в скором времени сделается легким делом. Ты не можешь верить тому, что еще постоянно враждуешь с Богом и решился иметь собственную волю, идти собственным путем. «Как вы можете веровать, — говорит Христос, — когда друг от друга принимаете честь? Гордое «Я» порождает неверие. Подчинись, сдайся твоему Богу, тогда тебе легко будет веровать в Спасителя». Пусть Святой Дух скрыто, но сильно действует на Тебя и приведет Тебя в это настоящее мгновение к вере во Христа Иисуса. Аминь. Возрождение и Святой Дух «Вам должно родиться свыше». Эти слова нашего Господа и Иисуса Христа, по-видимому, многим заграждают дорогу своим пламенным сиянием, подобным сиянию обнаженного меча Херувима у входа в Эдемский сад. Многие приходили в отчаяние, потому что не могли самыми напряженными усилиями достичь такой перемены в себе». Возрождение приходит свыше и потому не находится во власти творения. Я очень далек от мысли отрицать истину или только скрывать ее с целью доставить ложное утешение. Я откровенно говорю, что возрождение сверхъестественно и что его не может произвести собственное «я» грешника. Я оказал бы читателю очень плохую услугу, если бы был таким плохим человеком, что стал бы ободрять его, уговаривая бросить и позабыть то, что, несомненно, истинно. Но удивительно, та же самая глава, в которой находится великое изречение Господа, содержит и наияснейшее изложение спасения через веру. Прочтите всю третью главу Евангелия от Иоанна и поразмыслите над нею всею, а не только над первыми стихами. В третьем стихе сказано, Иисус сказал ему в ответ, Истинно, истинно говорю, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. А в четырнадцатом и пятнадцатом стихах И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Восемнадцатый стих повторяет то же дивное учение в самых широких по смыслу выражениях. «Верующий в него не судится» а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Каждому читателю ясно, что эти два изречения не противоречат друг другу и вполне согласны друг с другом, потому что вышли из одних и тех же уст и находятся в том же богодухновенном Писании. Зачем создавать затруднения там, где их не может быть. Если одно изречение уверяет нас в том, что для спасения необходимо кое-что, что в состоянии дать только один Бог, а другое изречение утверждает, что Господь желает нас спасти, и если мы будем верить в Иисуса, то мы с полной уверенностью можем заключить, что Господь дает верующим все, что необходимо для спасения Господь действительно производит возрождение во всех верующих в Иисуса. Вера этих людей – самое лучшее и надежное доказательство их возрождения. В том, что мы сами не в состоянии сделать, мы полагаемся на Иисуса. Если бы дело возрождения было в нашей власти, к чему бы тогда ожидать помощь от Него? Наше дело – верить. Дело Господа – сотворить нас вновь. Он не желает верить за нас, а мы не должны производить дело возрождения вместо Него. Для нас вполне достаточно быть послушными милосердному Богу, производить в нас возрождение Его дела, Тот, Который в Своей любви пошел так далеко, что даже умер за нас на кресте» может и желает нам дать все, что необходимо для нашей вечной безопасности. Но спасительное преображение сердца — есть дело Святого Духа. Это тоже истинно. И пусть далеко будет от нас сомнения, и постараемся не забыть этой истины. Действие Святого Духа происходит скрыто и таинственно, и заметно только по результатам. Есть тайны при нашем естественном зачатии. Заглядывать в них было бы нечистым любопытством. Еще непростительнее было бы заглядывать в действие Духа Божия. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Но мы должны только знать, что таинственная работа Святого Духа не может быть причиной нашего сопротивления и нежелания верить в Иисуса Христа, о Котором Дух свидетельствует. Если бы кому было приказано засеять поле, он не мог бы извинить свое нерадение тем соображением, что бесполезно сеять, если Бог не даст семени способность произрастать. Нельзя оправдать человека, запустившего обработку земли, и оправдывающегося тем, что жатву может произвести только скрытая сила Божия. Ведь никому же не препятствуют в обыкновенных житейских занятиях слова «если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Без сомнения, ни один верующий в Иисуса Христа никогда не придет к тому заключению, что Святой Дух — не желает производить в нем свое действие. Вера Его есть уже доказательство того, что Святой Дух желает производить в нем свое действие. Вера Его есть уже доказательство того, что Святой Дух начал свою работу в его сердце. Бог действует в Своем проведении, но человек не должен поэтому сидеть без дела, Люди не могли бы двигаться, если бы божественная сила не давала им жизнь и силу, но, несмотря на это, люди живут и двигаются, не задавая себе вопросов, ибо сила ежедневно подается тем, в чьей руке их дыхание и кому принадлежат все их пути. Точно так же обстоит дело и с благодатью. Мы каемся и веруем, хотя не могли бы ни каяться, ни верить, если бы Господь не давал нам способности к этому. Мы оставляем грех и доверяем Иисусу, и потом уже замечаем, что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Было бы напрасно говорить, что в сказанном скрывается действительно затруднение. Многие истины, которые трудно объяснить словами на деле, очень просты. Между двумя истинами, что грешник верит, и что эта вера производится в нем святым духом, нет противоречия. Только безумие может довести людей до того, что совершенно простые вещи могут смущать их сердце, в то время как душа их находится в опасности. Утопающий никогда не стал бы отказываться от спасительной лодки только по той причине, что не знаком с удельным весом тел. Так и голодающий не стал бы отказываться от еды только потому, что не знаком с процессом усвоения пищи. Читатель, если ты не желаешь верить, пока не поймешь все тайны, ты никогда не спасешься. Если ты станешь удерживать себя самоизобретенными затруднениями от принятия прощения через Господа твоего и Спасителя, то ты погибнешь вполне заслуженно. Не убивай своей души, Своей страстью к разрешению метафизических хитросплетений». Искупитель мой жив. Я все время говорил с читателем о распятом Христе, великой надежде виновных, но благоразумно также вспомнить о том, что наш Господь воскрес из мертвых и вечно жив. От тебя не требует упования на мертвого Христа, но на Христа, хотя и умершего за наши грехи, но воскресшего для нашего оправдания. Ты можешь сейчас же прийти к Иисусу как к живому, существующему в настоящее время другу. Христос – не одно простое воспоминание, а постоянно существующая личность, которая слышит твои молитвы и внимает им. Он жив, чтобы продолжать то дело, за которое Он отдал свою жизнь». Он ходатайствует за грешников, Одесную Отца, и поэтому может спасать совершенно приходящих через Него к Богу. «Приди и попытайся прийти в соприкосновение с живым Спасителем, если раньше еще не пытался». Этот живой Иисус поднят на высоту главы и могущества. Он не страдает теперь подобно ничтожному человеку от своих врагов, и не работает, как сын плотника, но вознесен превыше всякого начальства и власти, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Отец дал ему всякую власть на небе и на земле, а он употребляет эти высокие дары, чтобы докончить свое дело благодати. Послушай, что свидетельствовали о Христе, Петр и другие апостолы пред первосвященниками и Синедрионом. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние И прощение грехов. Слава окружающая вознесшегося на небо Господа, должна бы вдохнуть во всякое верующее сердце надежду. Иисус Христос, Личность немалая, Он Спаситель и Великий Спаситель, Он увенченный и сидящий на престоле искупитель людей. Неограниченная власть над жизнью и смертью принадлежит Ему. Отец отдал всех людей под посредническую власть Сына. Таким образом, Иисус Христос может оживить всякого, кого Он хочет. Что Он отверзает, ничто не может закрыть. По Его слову, душа, опутанная сетями смерти и проклятия, может в одно мгновение сделаться свободною. Он протягивает Свой скипетр, и кто притрагивается к Нему — получает жизнь. Хорошо, что Иисус жив, потому что жив и грех, плоть и дьявол. Хорошо для нас, что Он, хотя грех, плоть и дьявол имеют власть погубить нас, имеет еще большую власть нас спасти. Все возвышение и вся власть Его к нашему благу, Бог возвысил Его десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать все, что необходимо для завершения спасения всех приходящих под Его господство. Все, что Христос имеет, Он желает употребить для спасения грешников, и все, что Он есть, Он хочет явить в Своей преизбыточествующей благодати – Он связывает свою начальническую деятельность спасающей. Как будто одного без другого он не желает. Он указывает, что его возвышение предопределенно для того, чтобы принести людям благословение. Как будто в этом цвет и венец его славы. Можно ли найти еще что-нибудь, что так одобряло бы надежду ищущих грешников, взирающих на Христа. Иисус претерпел великое уничижение, благодаря чему Он мог возвыситься. Этим унижением Он завершил и претерпел всю волю Отца, и потому был вознагражден славою Отца. Христос употребляет это возвышение в пользу Своего народа. Пусть читатель возведет очи Свои к горам славы небесной, откуда должна прийти помощь ему. Пусть он рассматривает славу начальника и спасителя. Не полна ли надеждой для людей та мысль, что на престоле Вселенной восседает в настоящее время человек? Не дивно ли, что Господь Вселенной, также и спаситель грешников? Мы имеем друга при царском дворе – даже друга на престоле. Он употребит все свое влияние, чтобы помочь тем, которые приносят ему свои нужды и доверяют ему. Совершенно верно говорит один из наших стихотворцев. Он жив и молит Бога за грешных нас всегда. Ему предай все дело, сомнения отбрось. Приди, друг. И предай свое дело и свою душу в руки, которые некогда были пронзены, а теперь украшены перстнями с печатью царской власти и почести. Еще ни одно дело, переданное этому великому защитнику, не было проиграно. Покаяние идет рука об руку с прощением. Из выше приведенного текста ясно, что покаяние и прощение грехов тесно связаны друг с другом. В пятой главе 31 стихе Деяния апостолов сказано, «Его возвысил Бог десницею Своею, дабы дать покаяние и прощение грехов. Эти два дара приходят от той святой руки, которая некогда была пригвождена как кресту, а теперь находится в славе небесной. Покаяние и прощение связаны вечным предопределением Бога, а что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Покаяние должно идти рука об руку с прощением. Ты увидишь, что это действительно так, если немного задумаешься над этим вопросом. Нераскаянному грешнику нельзя простить грехи. Простить его значило бы поддержать его в злых путях его и научить легко относиться ко злу. Если бы Господь сказал грешнику, «Ты любишь грех и живешь в нем», «Ты переходил от одного злодеяния к другому, но, несмотря на это, я тебя прощаю», то это значило бы, объявить ужаснейшую свободу преступлений. Этим были бы подорваны основы общественного порядка, а затем воцарилась бы нравственная анархия. Я не могу перечислить всех худых последствий, которые произошли бы, если бы можно было отделить покаяние от прощения. Простить грех между тем, как грешник оставался бы преданным греху. Если мы верим в святость Бога, Мы не должны удивляться, что нам по самой природе вещей не может быть прощено, если мы станем пребывать во грехе и не желаем в нем раскаяться, и что мы должны пожать плоды нашего упрямства. Нам дано обетование сообразно бесконечной благодати Божией, что если мы перестанем грешить исповедуем грехи свои и примем верою, предложенную во Христе Иисусе благодать, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но доколе жив Бог, нет обетования благодати тем, которые продолжают идти по злым путям и не желают сознаться в своей неправде. Всякий мятежник, принимающий участие в открытом восстании, не может рассчитывать на то, что король простит его измену. Вряд ли найдется такой безумец, который вообразил бы себе, что судья всего мира станет снимать грехи с людей, если бы даже последние и не желали освободиться от них. Кроме того, покаяние и прощение должны быть неразрывно связанными ради совершенства божественной благодати. Благодать, которая простила бы грешника и позволила бы ему все-таки жить во грехах, была бы уродливым явлением, с хромою ногою и засохшей рукою. Что, по-твоему, есть более великое благо — очищение от вины греха или освобождение от власти греха? Я не стану класть на чаши весов два таких несравнимых дара. Ни один из них не мог бы сделаться нашим достоянием, если бы не драгоценная кровь Иисуса. Но мне кажется, что больше из этих даров, если уж нельзя обойтись без сравнения, быть освобожденным от греха, сделаться святым и подобным Богу, получить прощение – неизмеримая милость. Это прощение мы воспеваем в одном из лучших песнопений – Тот, кто грехи тебе прощает. Но если бы после прощения нам было позволено любить грех, жить в пороках, валяться в похотях, что было бы пользы от такого прощения? Это повлияло бы на нас, как отравленная сласть, и очень содействовало бы нашей погибели. Быть омытым и все-таки валяться в грязи, быть прощенным и носить на челе следы ужасной проказы, не правда ли это насмешка и издевательство над благодатью? Что пользы вынуть человека из гроба и все-таки оставить его мертвым? Но благодарение Богу, что Он, прощающий беззакония наши, исцеляет также и недуги наши. Он, смывающий с нас пятна прошлого, помогает нам выбраться с грязных путей настоящего и сохраняет от падения в будущем. Примем же с радостью и покаяние, и прощение вместе. Их нельзя разделить. Наследство завета едино и неделимо, его нельзя разложить на части. Разделить дело благодати значит рассечь пополам живое дитя, и допускающие такое деление, не имеют части в этой благодати. Я желаю предложить вам, ищущим Господа, вопрос. Были бы вы довольны только одним из этих даров? Будешь ли ты удовлетворен, читатель, если Бог простит тебе грехи, но позволит оставаться таким же мирским и плохим человеком, как и раньше? О нет! Оживотворенный дух боится греха больше, нежели наказания за него. Из твоей души не раздается крик «Кто освободит меня от наказания?» Она восклицает «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Кто даст мне силу быть выше всех искушений и сделаться святым, подобно тому, как Бог свят?» Так как единство покаяния и прощения соответствует желанию благочестивых, и так как оно необходимо для совершенства спасения и ради святости, то можно быть уверенным, что это единство останется навсегда. Покаяние и прощение составляют также нечто целое и в духовном опыте всех верующих. Всякий, кающиеся искренне и с верою, получал прощение. С другой стороны, еще никто не получал прощения, кто не каялся в своих грехах. Скажу откровенно, что под небом еще никогда не бывало такого случая, нет и не будет, когда грех смывался бы без того, чтобы в то же время сердце не было приведено к покаянию и вере во Христа. Ненависть ко греху и чувство прощения – приходит одновременно в душу и остаются в ней вместе всю нашу жизнь. Покаяние и прощение действуют взаимно друг на друга. Человек, которому прощено, кается, и наоборот человек, который кается, без всякого сомнения получил уже прощение. Обратите прежде всего внимание на то, что прощение ведет к покаянию, Как говорится в одном гимне, «Пока царит закон и страх, черствеет лишь душа. прощение же через кровь Христа расплавит все в сердцах». Если мы уверены в прощении, мы гнушаемся грехом. Я думаю, что когда вера в вас дойдет до того совершенства, что вы не будете нисколько сомневаться в том, что кровь Иисуса Христа — А мыло вас белее снега, то покаяние достигнет в вас наивысшей степени. Покаяние увеличивается с ростом веры. Не заблуждайтесь, покаяние не дело нескольких дней или недель, или временное чувство угрызения совести, с которым как можно скорее должно покончить. Нет, покаяние — благой дар на целую жизнь, так же, как и вера. Дети Божьи каются, каются и юноши, и отцы. Покаяние — неразлучный спутник веры. Пока мы живем верою, а не видением, в глазах веры дрожат слезы покаяния. Покаяние неистинно, если оно происходит не от веры, и наоборот, вера в Иисуса Христа не истинна, если она не связана с покаянием. Вера и покаяние, подобно сиамским близнецам, тесно сращены друг с другом. В той мере, в какой мы верим в Иисуса, мы и каемся, и в той мере, в какой мы раскаиваемся в своих грехах и ненавидим зло, мы радуемся полноте прощения, которое нам дарует Христос. Ты никогда не будешь ценить помилование, если не испытаешь покаяние. Ты никогда не выпьешь до дна чашу покаяния, пока не будешь знать, что ты помилован. Как это ни странно, но оно действительно так. Горечь покаяния и сладость прощения соединяются в жизни каждого помилованного и составляют вместе несравненное блаженство. Из этих двух даров завета каждый служит порукой другого Если я убежден, что действительно я каюсь, то я знаю, что мне прощено, и наоборот. Могу ли я иметь уверенность в прощении, не будучи в то же время убежден, что я обращен от своего прежнего грешного образа жизни? Быть верующим значит иметь постоянную готовность к покаянию. Вера и покаяние — две спицы одного и того же колеса, Две рукоятки плуга, сердце, сокрушающееся о своих грехах, порвавшее с ними всякую связь – вот подходящая картина для описания покаяния. Покаяние также можно назвать поворотом и возвратом. Покаяние – самая основательная и радикальная перемена мыслей, связанная с болью за прошедшее и с решениями справиться в будущем. Кто искренне кается Богу в грехах и сердцем болеет за них, грехи оставляет, хотя и, быть может, их раньше всем сердцем любил. Если это так, то мы можем быть уверенными, что имеем прощение. Господь прощал каждое сердце, сокрушавшееся в своих грехах и порвавшее с ними всякую связь. С другой стороны, если мы радуемся прощению, полученному через кровь Иисуса Христа, если мы оправданы верою и имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, тогда мы знаем, что наше покаяние – истинное покаяние, и наша вера – истинная вера. Не ждите способности к покаянию ранее того, как узрите благодать Господа Иисуса Христа – и его готовность уничтожить ваши грехи. Пусть каждое и покаяние, и прощение занимают свое место. Рассматривайте их в их взаимоотношении. Покаяние и прощение. Иоахин и Вуаз спасительного опыта. Я этим хочу сказать, что он, подобно двум большим колоннам Соломоновым, стоявшим пред храмом Господним и образовавшим величественный вход в святилище. Человек не может прийти к Богу правильным путем, не пройдя между колоннами покаяния и прощения. Над твоим сердцем разведется радуга завета благодати во всей своей красоте, если сквозь слезы раскаяния пройдет сияющий свет полного прощения». Но возвратимся к тексту, который мы рассматривали. Прощение и покаяние текут из одного источника и даются одним и тем же Спасителем. Иисус Христос в Своей неизреченной славе дарует покаяние и прощение людям всегда вместе. В другом месте ты не найдешь этих даров, они на у Иисуса Христа. Он желает их сейчас дать, дать бесплатно всем желающим их принять из Его руки. Пусть никогда не забывают, что Христос дает все необходимое для нашего спасения. Покаяние поистине такое же дело благодати, как примирительная жертва, которую уничтожается грех. Спасение с начала до конца совершается исключительно по благодати. Мы сами должны каяться в своих собственных грехах, иначе мы не спасемся от власти греха. Так и не Иисус Христос каяться, в чем бы Ему каяться, мы сами каемся с полного согласия каждой способности нашего Духа. Воля, склонности, чувства все действует согласно В благодатном деле покаяния все-таки за всем тем, что мы сами производим, находится тайное святое влияние, размягчающее сердце, дающее сокрушение и производящее полную перемену в нас. Дух Божий освещает нас, и мы начинаем понимать, что такое грех. Этим самым он вселяет в нас отвращение к греху. Дух Божий направляет нас к святости, так что мы начинаем ценить и любить ее всем сердцем и желаем ею обладать. Таким образом, он дает нам толчок, который вводит нас в святость от одной ступени к другой. Дух Божий производит в нас хотение и действие по своему благоволению». Склонимся сейчас же перед этим добрым Духом, чтобы Он нас повел к Иисусу, Который охотно дает двоякое благословение, покаяние и прощение по богатству Своей благодати. Благодатью вы спасены». как дается покаяние. Вернемся еще раз к нашему великому по содержанию тексту. Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю прощение грехов. Наш Господь Иисус Христос вознесся, дабы сошла на землю благодать. Его слава служит к большому распространению благодати, Возносясь на небо, Господь все время имел одну цель в виду, а именно вознести с собою верующих грешников. Он возвышен, дабы дать покаяние. Это мы понимаем, если вспомним несколько великих истин. Дело, которое совершил наш Господь Иисус Христос, сделало покаяние возможным, полезным и приемлемым. Закон не упоминает о покаянии. Он ясно говорит, «Душа, которая согрешит, должна умереть». Если бы Господь Иисус Христос не умер и не воскрес и не вознесся к Отцу, что значило бы Твое и Мое покаяние? Мы можем чувствовать угрызение совести с Его ужасами, но никогда не покаяние с его надеждами. Раскаяние, как обыкновенное естественное чувство, всеобщий долг, не заслуживающий особой похвалы. На деле оно обыкновенно смешивается с эгоистическим страхом наказания. Даже дружественно настроенная критика придает ему мало значения. Если бы не вступился Иисус Христос с богатством своих заслуг, которые Он приобрел, то слезы нашего раскаяния не имели бы большего значения, чем обыкновенная вода, пролитая на землю. Иисус Христос возвышен, дабы наше покаяние, благодаря силе Его заступничества, имело доступ к Богу. Он сделал наше покаяние приемлемым пред Богом, чем оно само по себе никогда не могло бы быть» когда Иисус Христос был возвышен и злился Дух Божий, дабы произвести в нас все необходимые блага. Святой Дух творит в нас покаяние, обновляя нашу природу сверхъестественным и удаляя из нашей плоти каменное сердце. О, не паникай головой и не напрягай напрасно сил, чтобы вызвать слезы. Покаяние — не создается нашей строптивой природой. Оно — дар свободной, неограниченной благодати. Не ищи напрасно одиночество и не бей себя в грудь, чтобы извлечь из каменного сердца чувства, которых в нем нет. Взойди на Голгофу и посмотри, как умер Христос. Возведи очи к горам, откуда приходит помощь твоя. Святой Дух пришел с целью осенить души людей и произвести в них покаяние, так же, как он в начале веков носился над хаосом и произвел гармонию. Возноси к нему молитву, Святой Дух, сотвори обитель во мне. Сделай мое сердце мягким и кротким, дабы я ненавидел грех и искренне каялся в нем он услышит крик твоей души и даст ответ. Вспоминай и о том, что наш Господь Иисус Христос, будучи возвышен, дал нам покаяние не только тем, что не спаслал Святого Духа, но и тем, что посвятил все свои предопределения и дела природы великой конечной цели нашего спасения. Каждая из них может призвать нас к покаянию, будь то пение петуха, напомнившее многое Петру, или сотрясение темницы, приведшей к покаянию темничного сторожа. Иисус Христос, находясь одесную Бога, правит всеми делами здесь, на земле, и заставляет их действовать совместно к спасению Его искупленных. Он употребляет горькое и сладкое, страдание и радости, чтобы произвести в грешниках лучшее отношение к Богу. Будь благодарен предопределению, сделавшему тебя бедным, больным или печальным. Этим Иисус творит жизнь твоей души и привлекает тебя к себе. Благодать Господа часто приближается к двери нашего сердца на черном коне скорби и печали. Иисус Христос употребляет весь запас нашего опыта, чтобы отлучить нас от земли И приобрести для небес. Иисус Христос возвышен на престол неба и земли, дабы Своим божественным промыслом подводить твердые сердца под влияние смягчающего покаяния. Кроме того, Он действует сейчас Своим тихим голосом в совести». Своим святым писанием действует через говорящих из того писания, через молящихся друзей и серьезные сердца. Он может послать тебе слово, которое поразит твое каменное сердце, подобно Моисееву жезлу, и потоки покаяния потекут из него. Он может запечатлеть в твою душу сердце потрясающий текст, который тебя скоро победит. Он может смягчить тебя таинственным образом и создать в тебе святое настроение, когда ты его менее всего ожидаешь. Будь уверен, что он, вошедший в свою славу, вознесшийся к великолепию и величию Божьему, имеет много средств произвести покаяние в тех, которым он дает прощение. Он ждет и сейчас, чтобы дать тебе покаяние. Читатель, проси его немедля о покаянии. Иисус дает покаяние людям, которые по-видимому менее всего подходящие для этого. Пусть это будет утешением для тебя. Он возвышен дать Израилю покаяние Израилю? В те дни, когда апостолы это писали, Израиль особенно тяжко согрешил против света и любви и завершил свою вину тем, что распял Господа и осмелился сказать, «Кровь Его пусть падет на нас и на детей наших». Они были убийцами Иисуса. И все-таки, несмотря на это, Он возвышен, дабы дать им покаяние. Какое чудо благодати! Читатель, если ты воспитан в самом ярком христианском свете и все-таки оттолкнул Его от Себя, то для тебя еще остается благодать. Если ты грешил против своей совести, против Святого Духа и против любви Христовой, еще возможно покаяние. Если твое сердце так же жестко, как у древнего неверующего Израиля, ты можешь быть смягчен, ибо Иисус Христос возвышен и облечен безграничной властью. Господь Иисус Христос, был возвышен, чтобы дать покаяние и прощение тем, кто совершил особенно много злодеяний и исключительно тяжко согрешил. Я счастлив, что имею возможность провозглашать такое полное, совершенное Евангелие. А ты, читатель, счастлив, что слышишь это Евангелие. Сердца детей Израилевых сделались жестокими, как алмаз. Лютер считал даже невозможным обратить еврея. Мы далеки от того мнения, и все-таки нужно признать, что семья Израилева в течение многих столетий очень упорно отвергала Спасителя. Господь сказал о них, «Израиль не покорялся Мне». И это действительно так. Христос пришел к Своим, и Свои Его не приняли». Но, несмотря на это, наш Господь Иисус Христос возвышен, дабы дать Израилю покаяние и прощение. Весьма вероятно, что мой читатель не еврей, но все-таки он может иметь очень упорное сердце, много лет противившееся Господу Иисусу, и все же Господь может произвести в нем покаяние. Господь может дать покаяние тем, которые, по-видимому, менее всего подходящие, Он может превратить льва в агнца, ворона в голубя. Будем просить его, чтобы он произвел в нас эту великую перемену. Созерцание смерти Христовой – самое лучшее, действенное и скорое средство к покаянию. Не пытайся напрасно извлекать покаяние из сухого колодца твоей испорченной природы. Принудить душу стать в такое благодатное положение – Противно законам духовного мира. Принеси лучше с молитвою твое сердце тому, который его понимает, и скажи ему, «Господи, очисти мое сердце, обнови его и произведи в нем покаяние». Чем более ты будешь стараться извлечь из своего сердца чувство раскаяния, тем более убедишься в бесплодности своих попыток Но если ты с верою станешь думать об Иисусе, умершем за тебя, то покаяние само собою пробьет тебе дорогу в твоем сердце. Созерцай Спасителя, проливающего свою сердечную кровь из любви к тебе. Пусть перед твоим духовным взором пройдут смертельный ужас и кровавый пот, крест и страдания, и в то время, как ты будешь смотреть Он, несущий эти страдания на себе, взглянет на тебя. И этот взгляд сделает с тобой то же, что Он некогда сделал с Петром. Ты выйдешь и станешь горько плакать. Христос, умерший за тебя, духом своей благодати может тебя заставить умереть для греха. Он, вознесшийся ради тебя в славу небесную, может повлечь за собой твою душу прочь от зла к святости. Я буду доволен, читатель, если от чтения этой книги у тебя останется одна мысль, а именно, не ищи огня под льдом, не ищи покаяния в своем плотском сердце, его там нет. Взгляни, На живого, если ты желаешь жить, взгляни на Иисуса. Ожидай от Него все, что тебе необходимо в то время, когда ты находишься между вратами небес и вратами ада. Не ищи в другом месте того, что Христос так охотно дает, но вспоминай, что Христос есть все». Страх перед конечным отпадением Многих, приходящих ко Христу, преследует темный страх. Они боятся, что не претерпят до конца. Ищущие иногда говорят, если бы я и положился на Иисуса, то, может быть, все-таки был бы увлечен опять обратно в погибель. Я уже и раньше имел добрые чувства, но они заглохли. Добрые чувства мои были подобны утреннему облачку и ранней росе. Они неожиданно появлялись, продолжались некоторое время, много обещали и, наконец, исчезли. Читатель Я думаю, что тот страх часто порождает исполнение того, чего ты боишься. Многие, старавшиеся довериться навсегда Иисусу, потерпели крушение, потому что вера их была временная, никогда не доходившая до того, чтобы иметь спасительную силу. Они начали с того, что в известной степени доверились Иисусу, но выдержку и постоянство на пути к небесному блаженству они ждали от самих себя. Следовательно, они начали неправильно, и естественным следствием этого было скорое отпадение. Если мы свое доверие возложим на самих себя, то мы не устоим. Если мы даже часть своего спасения станем ожидать от Иисуса, а в другой части понадеемся на себя, то мы потерпим полную неудачу. Цепь не может быть крепче своего слабейшего звена. Если Иисус, наша надежда во всех пунктах, исключая одного, то мы потерпим неудачу, потому что в этом едином пункте мы должны быть постыжены. Я убежден, что ложное понятие о пребывании святых в вере повредило многим, которые некогда хорошо шли, что помешало им продолжать путь. Они уповали на самих себя во время пути, и поэтому потерпели неудачу. Будь осторожным. Не примешивай к известке, которую предназначил для постройки, ни малейшей крупицы своего собственного «я», иначе звездка твоя будет грязью, неспособной сдерживать камни. Если ты в начале своего поприща уповал на Христа, то берегись в конце его уповать на себя. Он Альфа, смотри, чтобы он был и омегой для тебя. начавший духом, не думай завершить свое спасение плотью. Начинай свой путь так, как намерен дальше идти. Иди так, как начал, и пусть Господь будет для тебя все во всем. О, если бы Бог, Дух Святой, дал нам ясное представление о том, откуда приходит сила, могущая нас сохранить до дня явления нашего Господа. Вот что говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам, который и утвердил вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисусом Иисуса Христа, Господа нашего». Эти слова молча указывают на большую нужду и говорят нам, как о ней позаботился Господь. Мы можем быть вполне уверенными, что все меры, принимаемые Господом, необходимы. В завете благодати нет ничего лишнего. В дворах Соломоновых могли висеть без всякого употребления золотые щиты, но в Божьем арсенале таких лишних вещей нет. То, что Бог приготовил, без сомнения, необходимо для нас. Всякое обетование Божье, всякая мера, принятая заветом благодати, начиная с этого часа до завершения всех дел, будет нужна. Верующей душе особенно необходимо укрепление, выдержка, постоянство и сохранение до конца. Все это очень необходимо, даже самым преуспевающим верующим. Апостол Павел написал вышеприведенные слова святым в Коринфе, которые были глубоко верующими людьми, о которых он мог сказать «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Такими людьми бывают как раз те, которые постоянно чувствуют, что они каждый день нуждаются в новой благодати, если желают крепко держаться, выдержать борьбу и, наконец, выйти победителями. Если бы вы не были святыми, то не имели бы благодати и не чувствовали бы, что вам нужно все больше и больше благодати, но так как вы мужи Божьи, вы имеете ежедневные потребности духовной жизни. Мраморная статуя не нуждается в пище, живой же человек — Алчит и жаждет и радуется, если ему обеспечены хлеб и вода, без них он истомился бы на своем пути. Личные потребности верующего делают необходимым ежедневное черпание из великого источника всякого блага. Что стал бы он делать, если бы не мог прибегать к своему Богу? Великая потребность — берет свое начало главным образом в нашем собственном «я». Некоторые люди, зная свое непостоянство, очень боятся, что не устоят в благодати. Непостоянство – природная черта характера многих людей. Одни от природы консервативны, даже, пожалуй, упрямы, другие имеют изменчивый и непостоянный характер – Подобно бабочкам порхают они с одного цветка на другой и касаются всех прелестей сада, не опускаясь ни на одну из них. Такие люди никогда не остаются достаточно долго на одном месте, чтобы успеть сделать какое-либо добро. Так они относятся даже к своим занятиям и духовным стремлениям. Такие люди, вероятно, с затаенным страхом думают «10, 20, 30, 40...» Может быть, даже 50 лет постоянного религиозного бодрствования – это слишком большое требование к нам. Нам приходится видеть людей, которые присоединяются сначала к одной церкви, потом к другой, третьей, пока не пройдут по всем направлениям компаса. У них постоянно все меняется, и ничто не продолжается долгое время. Таким людям особенно нужна молитва чтобы их Господь укрепил и сделал их не только постоянными, но даже недвижущимися в течение некоторого времени, иначе они не будут расти в деле Господнем. Мы все, даже если в нашем характере нет склонности к постоянству, должны чувствовать свою слабость, если нас действительно оживил Бог. Дорогой читатель, не замечаешь ли ты, как часто ты ежедневно спотыкаешься Вы, желающие жить в совершенной святости, надеюсь, что вы это и исполняете, вы, видящие пред собою великий идеал того, каким должен быть христианин. Не замечали ли вы, что еще прежде, нежели успели убрать со стола после утреннего завтрака, вы уже успели проявить столько безумия, что в вас поневоле должно проснуться чувство стыда? Если бы мы и удалились в одинокую келью отшельника, искушение последовало бы за нами, ибо пока мы не в состоянии убежать от самих себя, мы не избежим соблазна греха. В нашем сердце есть что-то, что должно бы сделать нас бодрствующими и смиренными перед Богом. Если Он нас не укрепит, мы будем так слабы, что споткнемся и упадем, брошенные на землю не врагом, а собственной беспечностью. Господь, Будь нашей силой, мы сами воплощенная слабость. Кроме того, имеет значение усталость, происходящая от долгой жизни. Когда мы начинаем свое христианское поприще, мы поднимаем крылья, подобно орлам. После этого мы бежим и не устаем. Но в самое лучшее и истинное время мы идем И не утомляемся. Наш шаг стал будто медленнее, но зато увереннее, и мы начинаем оказывать большее влияние на окружающих. Я молю Бога, чтобы у нас осталась энергия молодости, поскольку она энергия духа, а не просто волнение гордой плоти. Кто уже давно находится на пути к вечному блаженству, знает, что хорошо обосновано то обетование — в котором сказано, что ноги будут обуты в железо и медь, ибо путь очень суров. Он знает, что существуют холмы затруднения, долины унижения, знает, что существует долина смертной тени и, что еще хуже, торжеща житейской суеты, и что через все это должен пройти Странник. Если есть горы отрады и слава Богу, такие существуют, то существуют также замки отчаяния, внутренность которых хорошо знакома страннику. Если взвесить все, то тех, которые до конца останутся на пути святости, можно считать чудом. О мир чудес! Иначе не могу тебя назвать! Число дней христианской жизни равно стольким же алмазам благодати, нанизанным на золотую нить божественной верности. На небесах мы будем рассказывать ангелам, начальствам и властям о неисследимых богатствах Христовых, которые были нам даны и которые мы вкушали, будучи на земле. Мы были на краю смерти и остались живыми. Наша духовная жизнь была пламенем, горевшим в средине моря. Она была подобна камню, парившему в воздухе. Вся вселенная будет поражена и удивлена, когда увидит нас входящими в жемчужные врата, непорочными в день пришествия Господа нашего Иисуса. Каждый благополучно прожитый час должен был бы вызывать в нас благодарное восхищение». Если бы этим кончилось дело, то у нас было бы достаточно основания беспокоиться. Но в действительности этим дело не кончается. Вспомним, где мы живем. Мир для многих из народа Божия – ужасная пустыня. У некоторых жизнь идет хорошо благодаря Божьему предопределению, но другие имеют тяжелую борьбу. Мы начинаем день молитвы и слышим часто звуки священного пения в наших домах. Но многие благочестивые люди едва успевают подняться утром со своих колен, каких начинают приветствовать руганью. На работе их весь день мучают грязными разговорами, подобно тому, как праведного лота мучили в Содоме. Можете ли вы пройти в нынешнее время по улицам, не услышав сквернословия? Мир никогда не был другом благодати. «Лучшее, что мы можем сделать с ним, как можно скорее пройти через него, как через вражью страну. За каждым кустом нас поджидает разбойник. Повсюду мы должны идти с обнаженным мечом или иметь при себе оружие, постоянную молитву. Нам приходится каждый вершок своего пути брать с бою. Не заблуждайтесь в этом, иначе горькая действительность грубо разобьет Ваши нежные иллюзии, о Боже, помоги нам. Держи нас крепко в руке своей до конца наших дней. Что с нами будет, если Ты не поможешь? Истинная религия сверхъестественна в своем начале, сверхъестественна в своем продолжении и сверхъестественна в своем конце. Она сначала до конца дело Божие. Мы нуждаемся в том, чтобы рука Господня была простерта над нами. Это чувствует сейчас и мой читатель. Я рад, что читатель это чувствует. Теперь он будет ожидать своего сохранения от Господа, Который один в состоянии сохранить нас от падения и преобразить в Своем Сыне. Утверждение в спасении. Я желал бы теперь показать то обеспечение спасения, которое апостол Павел с такой уверенностью ожидал для всех святых. Он говорит «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Вот то укрепление, которое более всего желательно. Вы видите, что тут предполагается, что люди творят правду, и что они должны быть утверждены в этой правде. Было бы ужасно утверждать человека в путях греха и заблуждения. Представьте себе такого человека, утвержденного в пьянстве, воровстве и обмане. Было бы очень печально, если бы человек был утвержден в неверии и безбожии. Божественным утверждением могут пользоваться только те, которым знакома Божья благодать. Это утверждение — дела Святого Духа, дающее нам любовь, охраняет и увеличивает ее пламя. Чему Он нас научил наставлением, то Святой Дух дальнейшим наставлением дает нам яснее познать и с большей уверенностью. Святые действия утверждаются им до тех пор, пока они не перейдут в привычки, а святые чувства утверждаются, пока не перейдут в неприходящее состояние, Опыт и упражнения укрепляют наши убеждения и решения. Радость и горе, успехи и неудачи освещаются для одной и той же цели, подобно тому, как дерево крепче укореняется благодаря легкому веянию и суровому ветру. Разум получает наставление и с возрастающим познанием видит все больше оснований для пребывания на добром пути. Сердце утешается, и поэтому более крепко ухватывается за утешительную истину. Рука начинает увереннее брать, походка становится решительнее, человек сам делается крепче и более основательным. Это утверждение не простой естественный рост, но точно такое же дело Святого Духа, как и обращение». Господь, несомненно, даст это утверждение тем, которые ожидают вечную жизнь из Его руки. Своей внутренней работой Он освободит нас от непостоянства, укрепит наши корни и утвердит наши основания. Он устрояет нас во Христе и заставляет нас пребывать в Нем. Эта работа составляет часть нашего спасения». Дорогой читатель, ты вправе ежедневно ожидать эту помощь от Господа. В этом ты не обманешься. Тот, которому ты доверяешь, сделает тебя подобным дереву, находящемуся у потоков воды, листья которого не увядают. Какая сила, утвержденный христианин для церкви! Он есть утешение печальным и помощь слабым. Не желаешь ли ты быть таким христианином? Утвержденные верующие – колонны в доме нашего Бога. Они не поддаются всевозможным ветрам учений и не падают от внезапного искушения. Они – большая опора для других и служат якорем в неспокойное время. Вы, только еще начинающие святую жизнь, еле осмеливаетесь надеяться быть им подобными, но не страшитесь». Милосердный Господь будет в вас так же действовать, как в них. Со временем ты, будучи теперь только дитя во Христе, станешь отцом в церкви. Надейся на такой великий конец, но надейся на него как на дар благодати, а не как на награду за твои дела или как на результат твоей энергии. Вдохновенный апостол Павел говорит о таких людях, что они будут утверждены до конца. Он ожидал, что благодать Бога сохранит их лично до конца или до пришествия Господа Иисуса Христа. Он на самом деле ожидал, что вся Церковь Божия на всяком месте останется сохраненной до конца, когда Господь Иисус Христос грядет как жених к приготовленной Ему невесте. Все, которые во Христе, будут утверждены в Нем к этому славному дню. Не сказал ли Он «Я живу»? И вы будете жить. И еще сказал, «Я даю овцам моим жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Начавший в вас доброе дело и утвердит его ко дню пришествия Христа. Дело благодати в душе – не поверхностное улучшение». Зараненная в нас жизнь при возрождении свыше происходит из живого и неприходящего семени, которая живо и всегда пребывает. Нас соблюдает сила Божия через веру к вечному блаженству. Праведный сохранит путь свой. Верующие соблюдаются во Христе Иисусе не вследствие собственной заслуги и силы, а подару собственного и незаслуженного благоволения. Иисус не желает потерять из Своего стада ни одной овцы. Ни один член Его тела не должен умереть. Ни одна драгоценность из Его богатства не должна отсутствовать в тот день, когда Он будет считать Свои драгоценные камни. Дорогой читатель, спасение, которое мы получаем через веру, дается не на месяцы и не на годы, ибо Господь Иисус Христос приобрел вечное искупление, а то, что вечно, не имеет конца. Апостол Павел высказывает надежду, что святые из города Каринфа будут утверждены до конца, дабы быть неповинными. Эта неповинность – драгоценная часть нашего сохранения. Быть сохраненным в святости лучше, чем быть только надежно сохраненным». Ужасно видеть религиозных людей, переходящих, спотыкаясь от одной ошибки к другой. Они не верят в силу Божию, могущую их сделать неповинными. Жизнь некоторых христиан представляет целый ряд спотыканий. Они не совсем падают, но редко стоят крепко на ногах. Такая жизнь не приличествует верующему. Ему предложено совершать свой путь с Богом, и через веру. Он может достичь постоянного пребывания в святости. Господь может нас спасти не только от ада, но и сохранить от падений. Мы можем не поддаваться искушению. Разве не написано, грех не будет властвовать над вами? Господь может охранить пути своих святых, и Он желает это сделать, если они только доверятся Ему. Мы можем теперь предупредить запятнание своих одежд. Его благодатью мы можем сохранить себя незапятнанными от мира. Мы обязаны это сделать, ибо без святости никто не увидит Бога. Апостол пророчествовал этим верующим тоже, к чему он уговаривает и нас стремится, чтобы мы остались сохраненными неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Может быть, слова, неприкосновенные, было бы еще лучшим переводом «неповинный». Да даст Бог, чтобы мы в тот последний день стояли свободными от всяких обвинений, чтобы никто во всей вселенной не мог осмелиться оспаривать наши притязания, быть искупленными Господа. Мы сокрушаемся о грехах и слабостях, Но это не такие ошибки, которые доказывали бы, что мы не сокрыты во Христе. Мы должны быть свободными от лицемерия, обмана, ненависти и любви к греху. Эти пороки могли бы послужить поводом к таким обвинениям, которые ввели бы нас в погибель. Несмотря на наши недостатки, Святой Дух может так действовать у нас, что мы будем перед людьми без пятна и порока, так что злым языкам не придется ни в чем нас обвинять, разве только в делах религии. Подобно тому, как это было с Даниилом. Многие богобоязненные люди вели такую кристальную жизнь, находившуюся в полном согласии с их исповеданием, что никто не мог сказать о них что-либо дурное. Господь о многих верующих скажет то же, что он некогда сказал, когда сатана стоял перед ним об Иове, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Вот к чему должен стремиться читатель. И вот чего ожидать от руки Господней. Триумф святых — постоянное следование Агнцу, куда бы он ни пошел, и сохранение своей непорочности перед живым Богом. Остерегайтесь сворачивать с дороги и идти кривыми путями, не давайте повода врагам поносить вас. Об истинно верующим сказано «но рожденный от Бога хранит себя» и лукавый не прикасается к нему. Пусть это относится и к нам. Друг, начинающий божественную жизнь, Господь может тебя сделать беспорочным. Даже если ты в своей прошлой жизни много грешил, Господь может освободить тебя от власти прежних привычек и сделать тебя образцом добродетели. Он может тебя сделать не только нравственно хорошим человеком, но и вселить в тебя отвращение ко всякому ложному пути, так что ты будешь следовать всему тому, что свято. Не сомневайся в этом. Первый из грешников может стоять наравне с самым чистым святым. Верь этому, и будет тебе по вере твоей. О, какая радость в день суда оказаться неповинным! Мы можем тогда петь Христово кровь и праведность — вот мой покров, моя краса. Лишь в них могу я устоять, когда я в в небеса пред ликом Господа Отца. Какое блаженство иметь эту непоколебимую смелость, когда небо и земля скроются от лица Судьи Вселенной. Это блаженство для каждого уповающего — исключительно на благодать Божью во Христе Иисусе и ведущего в этой святой силе борьбу с грехом. Почему святые пребывают в вере? Надежда апостола Павла относительно коринфских братьев, как мы уже видели, большое утешение для тех, которые с трепетом глядят на будущее. Но почему он верил, что братья будут сохранены до конца? Апостол имел на это свои основания. Я обращаю на них ваше внимание. Вот они. Верен Бог которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Апостол не говорит «вы верны». О, верность человеческая, очень ненадежная вещь. Она только суета. Он также не говорит «вы имеете верных проповедников, которые вас ведут и направляют, поэтому я надеюсь», что вы будете в сохранности. О, нет. Если нас охраняют люди, то наша охрана ненадежна. Он говорит, Бог верен. Если мы окажемся верными, то это только потому, что Бог верен. Вся тяжесть нашего спасения должна покоиться на верности нашего Бога. От этого дивного свойства Бога зависит все дело. Мы переменчивы, как порыв ветра, хрупки, как паутина. Имеем такую же непостоянную форму, как вода. На наши естественные свойства и духовные преимущества совершенно нельзя полагаться. Но Бог остается верным. Он верен в Своей любви. Ему чуждые изменения. Он не ведает и тени перемены. Он верен своему намерению. Он не начинает дело и оставляет его недоконченным. Он во всех обстоятельствах верен, как Отец. Он не откажется от Своих детей, как Друг. Он не отречется от Своих, как Творец. Он не оставит дело рук Своих. Он верен Своим обетованиям, и каждое обетование обязательно исполнится для всякого верующего. Он верен Своему завету, который Он заключил с нами во Христе Иисусе, и который засвидетельствован кровью Его жертвы. Он верен Своему Сыну и не допустит, чтобы Его драгоценная кровь текла напрасно. Он верен Своему народу, которому Он обещал вечную жизнь и от которого не отвратит лица Своего. Это верность Бога, основание и краеугольный камень нашей надежды – на конечное сохранение. Я желал бы, читатель, чтобы ты тщательно взвесил значение сказанного. Если ты действительно призван божественной благодатью, то ты пришел к общению с Господом Иисусом Христом. Таким образом, ты — совладатель всего, что сотворено. Отныне ты в глазах Всевышнего едино с Ним. Господь Иисус Христос сам вознес Твои грехи Своим телом на древо, сделавшись проклятием за Тебя, в то же время и праведностью твоей. Таким образом, Ты в нем оправдан, Ты принадлежишь Христу, а Христос – Тебе. Подобно тому, как Адам был представителем своих потомков, Христос – представитель всех находящихся в нем». Как муж и жена едина, так и Христос едино со всеми, соединенными с Ним верою, нерушимым союзом. Но не только это. Верующие – суть члены тела Христова, и таким образом соединены с Ним воедино посредством любвеобильной, живой и пребывающей связи. Бог призвал нас к этому соединению и совершенству, И этим самым Он дал нам знак и залог того, что мы будем сохранены до конца. Отделенные от Христа, мы были бы жалкими приходящими существами, которые скоро разрушились бы и были бы увлечены в погибель. Но, будучи едино со Христом, мы причастны Его природе и одарены Его бессмертной жизнью. Наша судьба тесно связана с судьбой нашего Господа, и мы не можем быть уничтоженными, если не будет уничтожен Господь. Размышляй чаще об этом общении с Сыном Божьим, к которому Ты призван. Вся Твоя надежда в этом. Ты не можешь быть бедным, пока Иисус богат, ибо Ты соучастник с Ним в одном и том же предприятии. Тебе не грозит нужда, ибо Твой сотоварищ – тот, кому принадлежит небо и земля, Ты никогда не можешь сделаться неплатежеспособным, если бы и один соучастник был беднее церковной мыши, должник, который не в состоянии выплатить даже двух процентов своих долгов, за тот другой соучастник невразимо, неисчерпаемо богат. Имея такого соучастника, ты обеспечен и можешь не страшиться худых времен и перемен в будущем. Господь призвал тебе к общению Своего Сына Иисуса Христа. Этим Он дал тебе надежное прибежище. Если ты действительно верующий человек, то ты едино со Христом и находишься в безопасности. Читатель, разве ты не видишь, что это иначе и быть не может? Ты должен быть сохранен до конца, если ты действительно соединен со Христом неотменным действием Бога. Христос и верующий находятся в одной и той же ладье, и так как он не может утонуть, то верующий никогда не погибнет. И Иисус так тесно соединил себя со своими искупленными, что для того, чтобы малейшему из них могло приключиться какое-либо зло, сначала он должен быть разбит, побежден и обеславлен. Его имя стоит во главе фирмы, и пока оно не потеряло своей чести, мы обеспечены от страха банкротства. Итак, пойдем, будучи соединенными навеки с Иисусом, бодро навстречу незнакомому будущему. Если мирские люди станут спрашивать, кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного, то мы с радостью ответим, что это мы – Опираемся на Иисуса, и что мы все более и более желаем опираться на Него. Бог, Который верен, постоянно текущий источнику слады для нас. А наше общение с Сыном божьим полный поток радости. Зная эти великие истины, мы не можем пасть духом, нет. Мы воскликнем вместе с апостолом, кто Отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашем. Заключение. Мне очень жаль, если читатель не следовал за мною шаг за шагом, читая эти страницы. Чтение книг имеет мало значения, если истины, проходящие перед духовным взором, не схвачены, не усвоены и не приняты к сведению для действий. Это подобно тому, как если бы кто видел массу съестных припасов в магазине и все-таки оставался бы голодным, потому что не мог взять их и есть. Дорогой читатель, мы напрасно с тобой разговорились, если ты не принял действительно Иисуса Христа, Господа моего. Я имел определенное желание принести тебе пользу, и все, что мог, сделал, Для этой цели. Мне больно, что я не был в состоянии помочь тебе, потому что я страстно этого желал. Я думал о тебе, когда писал эти страницы, клал свое перо в сторону и с благоговением преклонял колено с молитвою за каждого, кто будет читать эту книгу. Я твердо убежден, что многие читатели получат пользу для своей души от чтения этой книги, несмотря на то, что ты не хочешь быть в их числе. Но почему бы тебе сопротивляться? Если ты не желаешь дивного благословения, которое я хотел тебе принести, то будь, по крайней мере, справедлив ко мне и признайся, что вина за твое конечное осуждение падет не на меня. Если мы встретимся пред великим сияющим престолом, ты не будешь иметь права обвинять меня, что я употребил на пустое дело твое внимание, которое ты посвятил этой малой книге. Видит Бог, что я каждую строчку писал для твоего вечного блага. Я беру в духе твою руку и крепко жму ее, Чувствуешь ли ты братское пожатие моей руки? Слезы навертываются у меня на глаза, когда я гляжу на тебя и спрашиваю, зачем ты желаешь своей смерти? Неужели ты не посвятишь благу своей души ни единой мысли? Неужели ты хочешь погибнуть, погибнуть только по беспечности своей? Он не делай этого. Взвесь это серьезное дело и приготовь все к вечности. Не отталкивай от себя Иисуса Его любовь, Его кровь, Его спасение. Зачем? Неужели у тебя хватит духа на это? Читатель, я прошу тебя, не отворачивайся от своего Спасителя. Если же напротив, мои молитвы услышаны, и ты, читатель, начинаешь доверять Господу Иисусу Христу и получать от Него спасение по благодати, то держись крепко этого учения и веди жизнь сообразную Ему. Пусть Иисус будет все во всем. Живи и двигайся исключительно в даровой благодати. Никакую человеческую жизнь сравнить нельзя с жизнью человека, который живет в благоволении Божием. Принимайте все по даровой благодати. Это сохранит вас от самодовольной гордости и от самообвиняющего отчаяния. Сердце разгорится благородной любовью и произведет такие чувства, которые имеют к Богу гораздо больший доступ, чем чувства, происходящие от рабского страха. Те, которые надеются спастись собственными стараниями, не знают ничего о той пылающей ревности, священном жаре и глубокой радости, которая приходит вместе со спасением, данным даром по благодати. Рабский дух самоспасения нельзя сравнить с радостным духом сыновства. В малейшем движении вера больше истинной добродетели, чем во всех стараниях законнических рабов или в утомительных машиноподобных действиях тех набожных людей, которые хотят войти в небеса по ступеням обрядов. Вера духовна, и Бог – дух, и по этой причине Он имеет благоволение к ней». Годы, проходящие в произношении молитв, в посещении церквей и религиозных собраний, годы обрядов и религиозных действий, может быть только мерзость перед лицом Иеговы. Но взор истинной веры духовен и поэтому приятен ему, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Приведите сначала внутреннего человека в порядок и духовную часть религии. Остальное само последует в свое время. Если ты сам спасен, то забудься о спасении душ других. Твоя душа не будет преуспевать, если она не будет полна сильным желанием быть благословением ближнему. Жизнь твоей души в вере, здоровье ее, в любви. Кто не жаждет спасать других, тот еще сам не находился во власти любви. Начни со своего дома, посети затем соседей, внеси свет в село или улицу, в которой ты живешь. Сей слово Господне, куда только рука твоя достигнет. Читатель. Старайся встретиться со Мною на небесах. Не иди в ад. Нет возврата из Того места отчаяния. Зачем Ты идешь путем смерти? Ведь пред Тобой раскрыты врата небес. Не отклоняй дарового прощения и совершенного спасения, которое даст Иисус Христос всем доверяющим Ему. не медли и не откладывай. Добрых намерений у Тебя было достаточно. Приступи теперь к К делу. Уверуй сейчас в Иисуса с полной и мгновенной решимостью. Приди сегодня к Господу. Да, сегодня. Подумай, читатель. Может быть, теперь или никогда. Пусть будет теперь. Было бы ужасно, если бы это оказалось никогда. Прощай, читатель. Еще раз прошу и увещеваю тебя. Старайся встретиться со мною на небесах. Диск записан на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Светло на сходе». Отзывы и пожелания направляйте по адресу улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.